Глава 64 На первой лодке крикнули «Есть! Попало!» В ней стояли понятые, вытягивая длинный багор, другие заводили второй багор под то, что попало. Поспешно подошла лодка, где сидели следователь, врач, Бистром и Извольский. Из глубины всплывала серая и бесформенная, облепленная водорослями. Мешок с телом. Трудно было поднять на борт, его прибуксировали к берегу, выволокли на смятую траву. Это была третья находка. Вчера и позавчера железными кошками извлекли из озера полуразложившиеся трупы Кальве и Леви -Левицкого. Люди устали и продрогли, и сейчас, выбросив из лодок веслы и багры, уселись на берегу, закурили. Окончив внешний осмотр, на мешке та надпись по постановлению Лиги и так далее, следователь приказал развязать мешок, но это не удалось, и его осторожно разрезали. Обнажилось распухшее лицо, оскаленное, как у собаки, перееханной колесами. На щеках порезы, на месте глаз кровавые впадины, череп проломлен. Извольский сказал упавшим голосом. Это Ардашев. Труп понесли на дачу. Извольский засуетился было, чтобы помочь тащить, но быстром крикнул ему. Что вы за жизнь-то цепляетесь? Хорошо завтракать любите. Вас тогда Николай Петрович с хорошим завтраком ждал. С шампанским. Сволочь. Извольский, как будто передохнув осмическое удушья Эта мелочь мучит меня невыносимо. В последнюю минуту, когда я вез его сюда, я понял, какой это был обаятельный человек».